Глава тридцать первая Элен все верно рассчитала. Макс появился во дворце за два часа до приезда Снежанны. Родители гертруды прибудут только завтра к вечеру. У Макса достаточно времени, чтобы произвести на молодую женщину впечатление. Он отправился к себе в покой, чтобы одеться подобающе. Макс лично выбрал камзол глубокого синего цвета, который выгодно оттенял его глаза и делал кожу еще более белой, чем она у него была позав слугу, оделся и отправился в библиотеку ожидать прибытия своей судьбы. Он помнил, что ему говорило видящее и надеялся исправить ситуацию. Единственное, что его смущало, так это то, что время траура тянется бесконечно. Пять лет ждать – это не в характере Макса. За размышлениями он не заметил, как сумерки опустились на город и вошел слуга зажигать свечи. Во дворце работала система освещения, созданная магами. В коридорах при появлении человека зажигались магические светильники, встроенные в стены и потолок. Становилось светло, как днем. В некоторых комнатах дворца такое освещение тоже присутствовало. Но даже короне оплатить освещение всего дворца было не по карману. Библиотека не входила в число важных помещений и осталась без освещения. Буквально через три минуты появился дворецкий с известием, что приехала королева ригана Снежанна. Макс, вспомнив наставление друзей, да, теперь он считал Элены Стефана своими друзьями, пошел встречать дорогую гостю. «Приветствую вас, королева ригана Жаль, что столь горестные события послужили причиной нашей встречи. Позвольте выразить вам свои соболезнования». Макс, конечно, удивился, как изменилась Снежанна, Из хрупкой, смешливой, полной очарования девушки превратилась в унылую толстую тетку. Да, она стала безобразно толстой. есть женщины прелесть, какие помпушечки. Красиво одеты, позитивно настроены, они счастливы и спокойны в своем весе и нравятся мужчинам. Скорее, противоположный пол не придает значения полноте, раз сама женщина не считает свой вес проблемой. У Снежаны все было наоборот. Некрасивая мешковатая одежда, чтобы скрыть излишний вес, только подчеркивала его. Мрачный вид скорее отталкивал, чем вызывал желание общаться. К счастью, разум возвращался к монарху, и он понимал, что если он сам лишился многого от воздействия извне, то Снежанна тоже может находиться под таким влиянием. Не обращая внимания на ее внешний вид, Макс заливался соловьем, а в ответ услышал только две фразы. «Здравствуй, Макс!» «И?» «Нет, спасибо!» Когда он спросил, не согласится ли она отобедать с дороги, Снежанна ушла в приготовленные ей покои, а Макс погрузился в размышления. «Как же она изменилась! Нужно срочно написать Елену пригласить ее завтра во дворец. Пусть посмотрит снежану и вылечит ее. Наверняка на нее тоже оказали магическое воздействие, как на меня. Интересно, а как муж терпел ее нелюдимость? Или это она только со мной так себя ведет? Напишу сейчас письмо Элен и попрошу приехать к завтраку. Она и сама хотела помочь, значит, не откажет. Без нее мне не справиться. Нужно только написать, чтобы приезжала без Стефана. Ему сейчас не надо появляться во дворце. Он и сам должен это понимать». Макс уселся писать записку, позвонил и приказал немедленно доставить видящей, Даже если кто-то и перехватит записку, то ничего предосудительного не найдет. С чувством выполненного долга государь отправился на боковую. Снежана сама не знала, зачем решила приехать. Обида, нанесенная сестрой и ее мужем, глубоко поселилась в ее душе. Девушка видела, что при первой встрече понравилась Максу, и потом он с удовольствием проводил время с ней. С Гертрудой они виделись только на официальных мероприятиях. И тут, как гром среди ясного неба, «Гертруда – любовь всей моей жизни!» Девушка не знала, как такое могло произойти. Ей пришлось выйти за правителя Ореганы соседнего государства, которое граничило с востока с Лорелеи, а с севера – с королевством ее отца. Это был стратегически выгодный союз, и по всем параметрам Гертруда подходила для правителя Ореганы, но она не хотела выходить за человека старше себя. Снежана случайно услышала разговор отца с магами и не могла не дослушать его до конца они говорили что только этот суровый правитель сможет держать гертруду в узе слишком много она себе позволяла и отец натерпелся от ее выходок, а все получилось по другому за него вышла она снежанна брак не удался с самого начала диспотичный правитель не понял какое сокровище он взял в жены и пытался переделать девушку под себя. Такое ощущение, что она не человек, а кусок глины. Лепи, что хочешь, а не понравилось, сломай и сделай заново. Примерно так же и поступал с ней муж. Она перестала следить за собой, налегла на сладкое, зная, что толстые женщины его не привлекают, и за год добилась своего. Муж перестал обращать на нее внимание. Ей повезло, и спустя шесть лет он умер. А Снежана стала королевой риганы а вот вернуть себе былые формы не получилось. И вот теперь она приехала на похороны сестры, надеясь похоронить вместе с ней и обиду. Увидев Макса, который стал еще красивее с их последней встречи, услышав его голос, она почти забыла, что он отказался на ней жениться. А когда он произнес «Приветствую вас, королева ригана таким тоном как будто говорил «Здравствуй, дорогая Снежанна». Она знала эту особенность говорить официальные фразы так, как будто шепчет нечто интимное. Никто так больше не мог говорить, только он. Снежанна испугалась сама себя и поспешила укрыться в отведенных ей покоях. Элен получила записку от Макса. «Уважаемая видящая, сегодня ко дворцу прибыла королева Регана, и мне внушает опасения состояние ее здоровья. Боюсь, как бы душевное потрясение, вызванное смертью сестры, не переросло в нечто большее во время пребывания в нашем государстве. Прошу вас присутствовать во время завтрака во дворце и остаться на весь день, дабы вовремя оказать необходимую помощь». Подпись стояла простая. «М». И все. Элен поняла, что все идет по плану. Вызвав Маргарет и Присси, отдала распоряжение по своему туалету на завтра и с легким сердцем отправилась спать.